у меня в магазине хороший ассортимент продуктов говорит клиент и мне не нужны чулки вашей фирмы я понимаю о чем вы говорите отвечает продавец можно мне вопрос один можно наверное предполагает продавец у вас не всегда был такой состав товаров так разумеется отвечает клиент значит в какой то момент когда у вас был другой ассортимент товара вы сами либо в ответ на предложение решили что то поменять правда ну и что а когда вы ввели новый ассортимент то поняли что это То, что нужно на данный момент, правильно я рассуждаю? Правильно. Вы были довольны изменением ассортимента? Клиент начинает сомневаться. А если я предположу, продолжает продавец, что такая история может повториться? Нет, ничего невозможного, отвечает клиент. В таком случае, давайте я расскажу о фирме-производителе и о наших отличительных качествах. Уговорили, отвечает клиент. Мне кажется, можно написать порядка десяти разных вариантов использования метода «Вспомнить историю». Попробуйте применить такой вариант обработки возражений к своему бизнесу. Ваши попытки воздадутся вам сторицей. С устаревшими словами всегда так, никогда не знаешь, на какой слог ставить ударение. Метод «Поменяй роль клиента». Если предыдущий метод был нацелен на снятие сопротивления изменениям, то этот метод сосредоточен на сопротивлении, связанном с негативным опытом. У каждого клиента есть отрицательные переживания либо по поводу вашей компании – Либо вашего продукта, либо аналогичного товара. Задача ясна, как день. Избавиться от сопротивления клиента, сломить его бастионы. «Здравствуйте», — говорит продавец, — «меня зовут Мария Сиренко. Мне хотелось бы показать вам зонты, защищающие от солнечного света. Крайне практичная вещь». «Девушка», — отвечает клиент, — «я работала с представителями вашей компании. Полный бардак, больше не хочу». «Чтобы не допускать ошибок в дальнейшем», — отвечает продавец, — «позвольте спросить, что этот торговый представитель сделал». «Зонтики», — отвечает клиент, — который он привез, были не от лунного света, а от лучей, отражаемых планетой Марс. «Да, понимаю вас», — отвечает продавец. «Скажите, Грет Иосифовна, если бы вы были директором нашей компании и узнали о том, что ваш торговый представитель вместо лунных зонтиков привез клиенту марсианский, что бы вы сделали?» «Естественно», — отвечает продавец, «но все-таки, если на минуту представить, тогда что?» «Я бы его уволила». «Представьте себе, именно это и сделал Иосиф Альбертович, наш генеральный директор. Поэтому сейчас перед вами и я». «Ну ладно», — говорит клиент. «Так вот, нашей компании разработана совершенно новая версия зонтиков от лунного света. Они не только не пропускают свет, но и поглощают его, перерабатывая в энергию для электромобиля, которую мы предоставляем в качестве дополнительной услуги бесплатно». «Это интересно». В этом методе обработки возражений вам необходимо поместить клиента в другую роль. Возражая и вспоминая свой отрицательный опыт работы с вашей компанией, клиент находится в роли праведного судьи и обиженной девочки. Тут может быть по-разному. Из этих ролей сложно выйти самому, клиент может сильно застрять. И это не его проблема, а наша. Я не устаю это повторять. В таком случае архиважной задачей на данный момент является помочь клиенту поменять роль, временно сменить амплуа, так сказать. У нас для этого есть все средства – наша голова, наше умение наши эмоции, чувства, наш язык. Стоит только воспользоваться представившейся возможностью обработать еще одно возражение, и клиент будет на вашей стороне. Нужно, чтобы клиент исполнял роль, которая действительно на вашей стороне. В нашем примере новой ролью является генеральный директор вашей компании, но вы понимаете, такая роль не обязательно. «Все, что угодно, лишь бы выбить клиента из роли обвинителя или обиженного, переманить на свою сторону, на конструктивную позицию». «Спасибо, нам ничего не надо», — говорит клиент. «А почему?» — спрашивает продавец. «Мы однажды выставляли в своей аптеке лекарства от Всеванит, но оно не пользовалось спросом». «Да, такое бывает», — отвечает продавец. «Скажите...» А если бы вы являлись председателем совета директоров огромного фармацевтического концерна, если бы вы затратили миллионы долларов на создание нового лекарства и столько же на него изготовления, а потом узнали, что данное лекарство не имеет популярности в народе, что бы вы сделали? Попробовал бы сменить рекламную политику и систему распространения. Знаете, отвечает продавец, именно это и сделало руководство транснационального концерна Фармим. Поэтому я хочу рассказать вам о том, какие средства предприняты за последние три месяца для того, чтобы образ от всего завоевал внимание конечных потребителей. То есть вы меняете роль клиента, а роли руководят нами настолько, что поведение может поменяться кардинально. Метод щенка. Как продавцы собак стимулируют своего клиента? Что они делают для того, чтобы сильно захотелось иметь щенка? Правильно. Если вы идете по подземному переходу, где продаются щенки, и на миг останавливаетесь посмотреть чудных глупеньких щенят, вам дают подержать одного из них. Говорят, «Вот, возьмите, подержите его», и протягивают вам. Если вы соглашаетесь, то вероятность того, что потом купите, значительно возрастает. Когда щенок оказывается в ваших руках, такой теплый, такой пушистый, когда он прижимается к вам или пытается облизать вам ухо, Вы уже не в состоянии быть беспристрастным зрителем. Вы становитесь настолько эмоционально вовлеченным в процесс приобретения, что логические аргументы могут совсем не действовать. В этом и заключается метод щенка. Дать его в руки клиента. Как вы можете применять метод щенка в своем бизнесе? Так называемые пробные партии товара – это метод щенка. Пробники, маленькие бутылочки новых духов – метод щенка. Проведение дегустации в универсамах – метод щенка. Предоставление демо-версии программного продукта «Метод щенка». Первая бесплатная консультация со стороны консалтинговой компании «Метод щенка». То там, то здесь методом щенка пользуются представители различных сфер бизнеса. Когда клиент говорит мне, я не уверен, нужен ли нам тренинг вообще, я не знаю, как вы работаете, я могу предложить ему «Workshop», так называемую демо-версию тренинга, два часа бесплатной работы по специальным технологиям. В демоверсии участвуют потенциальные участники тренинга, а лица, принимающие решения, могут по своему желанию занимать позицию либо сторонних наблюдателей, либо участников. В любом случае, говорю я клиенту, по завершению демоверсии у вас будет вся информация, на основе которой вы сможете судить о результатах тренинга и нашем профессионализме. И теперь для клиента основным является принятие решения: воспользоваться таким воркшопом или нет. Часто клиенты отлично осознают то обстоятельство, что если демоверсия будет действительно успешна, то ему нечего будет сказать в оправдании отказа, придется заказывать тренинг. Поэтому люди могут избегать самой демоверсии, отказываться от возможности поддержать щенка, потому что они в курсе той силы, которую имеет данный метод. Это соображение нужно также учитывать и предлагать воспользоваться своим товаром или услугой крайне профессионально, либо помещая клиента в ситуацию внезапного использования где у него практически нет возможности отказаться от щенка, а либо вводить клиента в ситуацию использования нашего продукта поэтапно, где каждый этап не может возбудить противодействие манипуляции. Будем честны, метод щенка часто является именно манипуляцией сознанием клиента. Что тут поделать, мы живем в мире манипуляций, просто кто-то это признает, а кто-то нет. Разумеется, нет особого желания манипулировать, но мы, увы, не святые. Сомневаюсь, что действительно святой будет читать эту книгу. что ж Мы многое прошли, обработка возражений – большая тема. Мы сосредотачивались на понимании возражения как такового в условиях и возражениях, истинных и ложных. Мы рассматривали принципы обработки возражений, а также алгоритм, позволяющий справиться с возражениями клиента. Затем мы рассмотрели сопротивление клиента. Потом мы работали с формами обработки возражений и завершили эту тему частными методами обработки возражений. Увеличивайте свою поведенческую гибкость. Когда с возражениями покончено, необходимо перейти к переговорам о цене.